его превосходительству капитану Цезарию Лоусуну Уважаемый господин Так как наш корабль Эндерпрайз командование которым вам поручено готов к плаванию вам надлежит немедленно выйти в море и как можно скорее прибыть в Бонни на побережье Африки В приложении вы найдете перечень товаров, находящихся на борту, которые вам надлежит обменять в Бонни на отличных негров, слоновую кость и пальмовое масло. Этот корабль рассчитан в соответствии с законом на перевозку 400 негров. И мы просим вас по возможности брать на борт только мужчин. Во всяком случае, максимально ограничить число женщин, так как мы предполагаем продать груз на испанском рынке, где женщины пользуются малым спросом. При отборе негров будьте очень осторожны. Берите только хорошо сложённых и сильных. Не покупайте старше 24 лет. Ибо может случиться, что вам предстоит направиться на Ямайку, где, как вам, видимо, известно, ввоз каждого раба старше этого возраста облагается налогом в 10 фунтов. Пока рабы будут находиться у вас на борту, Делайте им любые уступки, однако помните при этом о собственной безопасности. Мы получили Каперское свидетельство против французов и Батавской республики. Примечание названия Нидерландов в 1795-1806 годах. И если вам посчастливится встретить и захватить один из этих кораблей, отправьте его сюда, в этот порт под командованием энергичного капитана с достаточным количеством людей вашего корабля. Дайте им копию каперского свидетельства, но не нападайте на нейтральные корабли, так как это вовлечёт нас в дорогостоящий процесс, и мы будем вынуждены уплатить большую компенсацию. Значительная часть нашей собственности, веренной вам, не застрахована, и мы настоятельно просим вас быть предельно внимательны чтобы избежать встречи с многочисленными вражескими крейсерами. Вы должны быть готовы к тому, что они могут напасть на вас в любой час. Мы просим вас поддерживать на борту строгую дисциплину. Относитесь с нетерпимостью к пьянству как среди офицеров, так и среди команды. Пьянство обязательно влечёт за собой непослушание, бунт и пожар. Когда вы продадите рабов, и возьмете на борт достаточное количество батата, дерева, воды и всего остального необходимого для плавания, отправляйтесь как можно скорее на Барбадос и доложите там о своем прибытии фирме Бартон, Фиггинсон и компании. Вест-Индская фирма, которая продаст ваш груз, должна будет уплатить вам ваши береговые комиссионные в размере 2 фунтов за каждые 102 фунтовые ручки. Если вычтете эту сумму вместе с вознаграждением вашему первому офицеру, врачу, наградой и поголовным вознаграждением, то вы получите свои комиссионные из расчёта 4 фунта за каждые 104 фунта оставшейся суммы. Ваш первый офицер, господин Джеймс Коуэлл, должен получить двух рабов за вычетом государственной и других пошлин, которые уплачиваются на месте продажи груза. То же самое должен получить врач и дополнительно еще по одному шиллингу за каждого проданного раба. В случае вашей смерти командование кораблем должен принять ваш первый офицер, господин Коуэлл. Мы надеемся, что ваше плавание будет счастливым и успешным. И остаемся, господин капитан, преданные вам Томас Лейленд и компания. Посткриптум. Если вы захватите гвинейский корабль с рабами, отправьте его в фирме «Богл Эпи Компания» в Кингстон. Получение задания было подтверждено подписью капитана в главной книге фирмы. Я подтверждаю получение задания от фирмы «Лейленд Эпи Компания», точная копия которого передана мне, и я обязуюсь выполнить его, как и все последующие задания, Если тому не помешают стихийные бедствия, и подтверждаю это своей подписью сегодня 18 июля 1803 года. Цезарь Лоусон. Имеются сведения и о том, как проходило плавание.